Глава 35. Переживания. Гуюнь неспешно пытался выровнять дыхание, но от каждого вздоха его тело продолжало лихорадочно дрожать. Он будто стоял на самом краю мачты, и никто не мог видеть, как ему плохо. Когда Чанган сжимал своего Ифу в руках, то чувствовал, как по его телу проходят волны сильнейшей боли. Сквозь частые тяжёлые вздохи Гуюнь выдавил нежную улыбку. Трудно было не заметить морщинку между его бровей, и маршал в очередной раз соалгал Чангену. "Ну, ну, это всего лишь какой-то дунъинец. Дай поглажу тебя по голове. Не бойся. Не надо так крепко сжимать меня". На это Чанген ничего не ответил. Ему было слишком больно, и в то же время он испытывал страстное желание прямо сейчас прибить этого человека. Гуюнь уперся ножнами от дуньинского клинка о палубу и с трудом встал на ноги. Синие нити вен выступили на тыльной стороне его рук, и казалось, будто они вот-вот порвут кожу. В чаше, в которую маршалу дала барышня Чен Цин Сюй, было привычное ему лекарство — Он мгновенно узнал его, стоило ему поднести чашу к носу и сделать всего один вдох. В тот момент его разрывало между слепой и глухой и с ужасной головной болью, но ясным взором. Но выбрал он, конечно же, второй вариант. По-хорошему, даже не прими он лекарство, это бы не стало проблемой, Кроме того, в тот момент Гу Юнь не знал, что музыкантом Линь Юань была внучка лекаря Чэнь. Но как только в его руках оказалась чаша с лекарством, он не смог преодолеть желания вернуть контроль над своим телом. Гу Юнь был почти готов признать правоту Шэнь И. Он понимал и знал, что однажды ему придётся научиться жить в мире с этим сломанным телом. Но Гу Юню до сих пор было не по силам понять это. принять, чтобы мирно существовать с этим недугом. Даже при том условии, что он знал, что без зрения и слуха он сможет спокойно жить без особых помех. Если бы Гуюнь в глубине души принял этот факт, то для него эта болезнь, в конце концов, стала простым пустяком. Но это все причины, по которым прежний Эндин Хоу лишил Гуюня самых беззаботных дней в раннем детстве — И пусть прошло уже так много лет, и всё давно изменилось, он до сих пор не мог избавиться от этой старой обиды. Подобные трудности совершенно спокойно можно было бы решить постепенно, хотя для этого и требовалось немного терпения и времени. Ведь за последние несколько лет, когда Гу Юнь научился спокойно жить вместе с Чангеном, его обиды на старое поколение значительно приуменьшились. и хотя Гу Юнь решил для себя, что не будет так же жестоко обращаться с Чанганом, как старый Ан Динхоу с ним, сейчас он понимал, какие тогда его отец испытывал чувства. Нет, сквозь зубы процедил Чанган. Юноша не только не отпустил Гу Юня, но ещё крепче сжал руки, вкладывая в свои объятия все силы, какие у него были. Он практически всем телом прижался к маршалу, и они оба переступили порог каюты. Как ты умудрился изобрести новый вид избалованности, ловко спросил Гуюнь. Чанген усмехнулся, подчёркивая каждое слово. Меня до смерти напугали эти дунгинцы. Гуюнь ничего не ответил. Спокойно держи себя в руках, успокаивал себя Чанген. Он всеми силами старался успокоиться, одновременно помогая Гуюню после стычки с главарём мятежников, то есть помогал ему как можно удобнее сесть на стул. Юноша нахмурился, встретившийся с Гуюнем взглядом, и фу, поинтересовался он приглушённым голосом: "Что тебя беспокоит?" Гуюнь знал, что не сможет скрыть от Чангена свой недуг. Он размышлял долгую минуту, что же ответить юноше, пока не придумал коварный план. Он поманил Чангена пальцем. Тот склонился чуть ближе и Гуюн прошептал: "Нерегулярные лунные дни живот разрывает от боли". Чанген не сразу среагировал, изумлённо уставившись на маршала. "Что?" Ответ Гуюня дошёл до юноши только после того, как он задал вопрос. Лицо Чангена мгновенно покраснело. Оставалось только разобраться, от чего от смущения или гнева. У Гуюня так невыносимо болела голова, что он страстно желал удариться головой об стену, но увидев робкое, такое милое и очаровательное выражение на лице Чангена, Гуюнь не смог сдержать звонкий смех. Это секундное развлечение разогнало скуку и помогло немного унять боль. Чэн Гэн сердито сверлил Гу Юня взглядом. От одного такого взора всё вокруг было готово полыхнуть. Как помнил Гу Юнь, если сыграл злую шутку, то сразу же надо как-то загладить ситуацию и задобрить юношу. Он кашлянул. Но меня не было времени на ужин, и после того, как я выпил чашу холодного вина от барышни Чэнь, у меня немного разболелся живот. Ничего страшного. Это хотя бы звучало более разумно и правдоподобно. Но как люди, долгие годы проводящие время на службе в армии, которые часто сталкиваются с проблемой нерегулярного питания, справляются с этим? Один день наедаются, а потом целый день голодают. А этот толстокожий великий маршал Гу, как он вообще смеет так бесстыдно вести себя, словно он тут самый нежный и хрупкий? Попытка Чангана хоть как-то совладать с собой и сохранить крупицу спокойствия в один миг разлетелась на мелкие кусочки. Гушэлю, ты взорвался, Чанган. Короткое ты повисло в воздухе. Юноша просто не нашёл, что сказать после. Гуюн неожиданно улыбнулся, поднял руку и похлопал Чангана по голове. Что? Уже подрос? и у тебя начало сердце болеть за своего ифу, не переживай понапрасну. Его ладонь была подобна безграничному небесному своду, и яростное пламя в сердце Чангена в мгновении ока взмыло до небес, оставив после себя лишь тонкую струйку дыма и рассеяв в воздухе его беспомощность и бессилие. «Это у душ предков из-за тебя сердце болит», — подумал Чанген, — с твоих губ не срывается ни единого правдивого слова с чего это я должен взваливать на себя такую ответственность и беспокоиться за зря только через мой труп и всё же болезненно побледневшее лицо гуюня вызывало боль в глазах юноши Чанген ещё был в состоянии следить за своим языком и мыслями но он не мог контролировать возникающую в его сердце тревогу Вздохнув, юноша обошёл широкий стул и принялся делать Гуюню массаж висков. Он делал это весьма умело своими натренированными руками. Чан Гэн отметил, что плечи Гуюня немного расслабились. Как правило, если человека не тревожит боли в груди или в животе, он может как обычно активно работать руками и ногами. Также Чан Гэн отметил, что даже лёгкая травма его конечностей не приведёт к такой боли, которую Гу Юнь испытывал сейчас. Как следует поразмыслив над тем, что же всё-таки беспокоит его Ифу, он остановился на единственном варианте головной боли. Чан Гэн вспомнил, что Гу Юнь уже испытывал такую боль однажды, когда они покинули Яньхуэй и отправились в столицу. продолжаемо массировать виски Чанген не мог не отметить с усмешкой как-то раз Ифу мне уже говорил, что у него мигрень. Неужели сегодня Ифу забыл об этом? Гуй Юнь промолчал. Он действительно уже и позабыл, как много лжи он сотворил на протяжении всей своей жизни. Если бы он помнил каждую ложь, что вырывалась из его рта, у него бы не осталось места для чего-то другого. Ну так что поинтересовался Чанган. Голова у меня тоже болит, не потому лишь, что я не посидел себя ради великой Лиан, а? Подобные слова можно было столь бестыдно произносить в чужой стране. Чанган признал поражение, и гнев его полностью испарился. Закончив разговор, Гуюн воспользовался излюбленным старым трюком заснуть сразу, как голова коснётся подушки. Закрыв глаза от наслаждения от услужливого массажа Чангена, вот только к великому сожалению, за стенами каюты всё ещё было неспокойно. Ситуация не была урегулирована. Гуюнь был вынужден постоянно держать ухо востро и не смел впасть в полноценный сон. Всё внимание Чангена было сосредоточено на акупунктурных точках на голове Гуюня. но через несколько секунд он не мог не опустить взгляд на лицо своего Ифу. Для тех, кто привык постоянно видеть перед собой красивых людей, все равно наступал момент, когда даже в подобной красоте находились незначительные изъяны. Например, вот этот красивый, очаровательный буддийский монах. Проведя рядом с ним столько времени, Чанген мог отметить, что он ничем не отличается от дяди Ван, старого слуги в поместье Андинхоу. Но, кстати, дядя Ван гораздо больше внимания уделял личной гигиене в отличие от монаха. Гуюн же был исключением. Дуньинский убийца испортил ленту, которой Гуюн перевязывал волосы, и у него не было времени, чтобы снова убрать их в хвост. Его локоны лежали на плечах, стекая подобно проточной воде. Чанган долго смотрел на своего Ифу, старательно подавляя яркие образы из давних снов. Они внезапно вырвались из крепких оков и воспарили в сознании юноши, напоминая о себе. Если Чанган не сможет сдержать себя, подобные воспоминания, получив цунь, продвинуться на чи и будут снова и снова напоминать о себе, создавая бесконечную цепь ухудшающихся иллюзий. Каждый раз, когда образы вновь всплывали в его голове, он силой прерывал бесконечный поток мыслей. Также он поступал и с костью нечистоты. Он начинал вспоминать эти бессмысленные стихии из буддийского священного писания, которым его научил Ляо Жань. Он столько раз повторял их, что они отпечатались на дне его души. Они точили его сердце подобно точильному камню. А чего-то сейчас этот трюк не сработал. Похоже, что всё самообладание Чангена ушло на сдерживание гнева. Его мысли вырвались из-под контроля, подобно сбросившей поводье лошади. Кость нечистоты соткала в глубине его сознания совершенно невыразимые абсурдные иллюзии. Он видел, как склоняется над Гуюнем и касается лёгким поцелуем его лба. Бровей переносится у губ. Губы Гуюня не должны быть очень мягкими и сладкими, возможно, у них лёгкий горький вкус, похожий на аромат лекарственных трав, который всегда окутывал его тело. А может они на вкус как вино? Чангэн поймал себя на мысли, что хотел бы даже слегка прикусить его губы. Стоило Чангэну только подумать об этом, как во рту появился сладкий ржавый привкус крови, а он задрожал от страха. Вернувшись в реальность, Чанган обнаружил, что всё ещё стоит позади сидящего на стуле Гуюня, прикусив кончик языка. В ту же секунду Чанган понял, что его пальцы были всё ещё на голове Гуюня, и он в миг отдёрнул руки, будто обжёгся. Некоторое время он растерянно стоял на месте, прежде чем спросить раздражающим от беспокойства голосом: "Ифу, Гуюнь крепко спал?" Его глаза были закрыты, он не видел кроваво-красный блеск в глазах Чангена. Тот еще несколько секунд смотрел на него, затем взял свой меч и выбежал из каюты. Палубу яростно обдували порывы морского бриза. Солдаты Черных Орлов, охранявшие главное судно мятежников, бдительно кружили над ним. Подчиненные Дзяннаньского флота под командованием Яо Дженя занимались зачисткой». Люди Дунгина разбежались на все четыре стороны. Кто-то прыгал прямо в море, кто-то умудрялся уплыть на небольших шлюпках, а кто-то вплавь. Но для таких беглецов морские драконы уже опустили в воду чёрные сети, и им удалось быстро поймать уплывающих рыбок в ловушку. Хуан Цяо лично предстал перед Яо Дженем. Последний пребывал в глубоких размышлениях. Он склонился, чтобы что-то сказать командиру Хуан. Множество событий быстро пронеслось перед глазами Чан Гэна, но совершенно не тронули его сознание. Жар с его лица постепенно сдували порывы морского бриза. Холодный морской воздух был подобен язви, врезающийся в кости, пробивающийся всё глубже, подобно земляному буру, дабы оставить свой след на костях навека. Стоя лицом к морю, под порывами рядяного ветра, Чанган корил себя: "Ты ничтожное животное". Он думал о том, что больше не сможет оставаться ни в поместье Андинхоу, ни рядом с Гуюнем. Двумя днями позже, в поместье господина Яо, во дворе поместья господина Яо зацвели персиковые деревья. Пар обогревателей смешивался с цветавшими в воздухе ароматами. Сидя у окна, Гуюн щёлкал тыквенной семечки и ждал, когда Яо Джэнь закончит докладную записку императору. Опасаясь возможной смуты в столице, туда отправили срочный доклад. В столице новости невозможно было так просто распространить, но даже там есть свои глаза и уши, и кое-что из секретной информации всё же просочилось. поговаривали, что император был в такой ярости, что приказал императорской гвардии схватить принца Вэй. Поздней ночью Вэй Ван намеревался сбежать из столицы, но его поймали у Дашанмэнь. Что же с ним произошло после, никому не известно. Были в дзяннане осело, и нужно было составить ещё один доклад, в котором до императора доводились бы вся история и обстоятельства данного дела. Лицо Яо Дженя выглядело так, будто он не спал несколько дней подряд. Опустив перо, он обратился к Гу Юню. "Ань Динху, господин, что вы думаете об этом деле? Просто скажите, что старшему инспектору были известны события на море." Скользь ответил Гу Юнь. "Шон Тайна послал людей, дабы тщательно расследовать планы мятежников, прежде чем те воплотят свой заговор и арестовать их. «Нет, нет, нет!» — вспылил Яуджень. «Я простой ученый. Меня укачивало на гигантском змее, меня тошнило на драконе. На протяжении всего пути меня выворачивало наизнанку. У меня нет ни талантов, ни подходящих навыков. Только Андин Хоу способен выйти навстречу врагу и предотвратить беду». «Андин Хоу? Тот самый Андин Хоу, который служит на северо-западной границе?» Как он смог так быстро переместиться в Восточное море? И всё же, я наслышан о том, что господин Яо остроумно приказал своим людям облачиться в чёрную броню, напугав мятежников до такой степени, что они начали сражаться друг с другом. Это действительно достойно восхищения. Я не могу. Пробубнил господин Яо. Пожалуйста, не расстраивайте меня. В этом году господину Яо исполнилось 36 лет, самый благоприятный возраст в жизни мужчины. Господин Яо был полон жизни и энергии. У него были выразительные усы, умное красивое лицо и золотые руки. Этот человек полжизни строил служебную карьеру в чиновных кругах. Он претерпел множество взлетов и падений. С самых первых дней службы он посвятил себя этим богатым, плодородным землям с изобилием рыбы и риса. Пусть он и не сделал какого-то особенного вклада, но и эти земли не особо стремились к развитию и прогрессу. К тому же господин Яо обладал величайшим мастерством, он мог спать всю ночь напролет до полудня». Наверное, поэтому многие жители вообще забыли о его существовании. На 12-м году правления императора Юань Хэ, учителя Гу Юня, Линь Мосень, который все годы ещё был жив, оказался главным экзаменатором господина Яо на императорском экзамене. Увидев письменный труд Яо Дженя, господин Линь не мог сдержать восторг. Он начал стучать по столу и ахать от восторга. Он подал тот доклад императору Юаньхэ, а его величество пожаловал господину Яо титул Хуань Юань Лан. Подавили восстание в Дунхай, одержали победу в великой битве, которая могла поставить под угрозу границы первостепенной важности. Разве вы не достойны этих подвигов? В будущем, господин, сможет вступить в императорский двор сановником, искусным и в военных, и в гражданских делах, сказал Гуюн более серьёзно. Яу Дзэн горько улыбнулся и сказал: «Какие у меня таланты за такое жалование! Подчиненный бездарен и недобродетелен, слуга, лишь желающий найти спокойное место, чтобы в старости достойно уйти на покой, откуда у него способности найти выход из подобной ситуации. Андин Хоу, прошу, пожалейте нижайшего подчиненного!» «Я все еще думаю о том, чтобы доложить Его Величеству, что собираюсь отправить вас на северо-западную границу в должности инспектора армии. Не опуская головы, я у Джень парировал. У вашего подчиненного до сих пор жива матушка, ей уже больше восьмидесяти лет, у нижайшего есть голодающие маленькие дети». «Нижайший просит героя оказать снисхождение и позволить слуге прожить свою собачью жизнь со своей семьей. Если господин пожелает, он может вынести все из дома слуги». Гуйюнь промолчал. «Ань-Динь-Хоу, господин, поскольку все события, которые коснулись Дзян-Нань, затронули наместника Лян-Дзян, губернатора Джоу, господин не сможет избежать участия. Я должен все обсудить с ним». Увидев помрачневшее лицо гу июня, я увржень извинился и быстро добавил: "О, кстати, есть ещё молодой принц. Во время путешествия его высочество отправился в Цзанань и случайно столкнулся с мятежниками, захватившими в плен механиков. Увидев несправедливость в пути, он в одиночку проник на их судно. Выручив механиков, он с их помощью смог лично поймать главу мятежников. Как вы смотрите на такой вариант развития событий? Гуюнь не проронил ни слова. Что касается происхождения Чангана, хотя ныне правящий император не выражал открыто своего мнения, было очевидно, что у него есть сомнения по этому поводу. Сейчас, когда в заговоре оказался замешан Во Иван, его величество должен быть сильно разочарован. Если после этого он обратит внимание на неугодного младшего брата, который очевидно на его стороне, то возможно, он оставит прошлые обиды на деяния прошлого поколения. Чан Гэн приближался к возрасту наследования данного ему почившим императором имени. Если бы ему удалось заручиться благосклонностью его величества, возможно, в будущем это бы ему пригодилось. Гу Юнь обдумал этот вариант, а после разочарованно посмотрел на Яо Цзэня. Господин Яо действительно был очень талантлив. В противном случае у него не было бы столь долгосрочных отношений с Ан Дин Хоу. Они встречались лишь однажды, и сейчас Гу Юнь начал понимать, почему господин Яо не стремился к дальнейшему карьерному росту и желал только есть и ждать смерти. В будущем господин Яо отпустит свой ум и интеллект в небо, а сам господин останется на земле, продолжая низко поклоняничать, есть и спать. А Дин Хоу, господин, улыбнулся Яо Чэнь и снова спросил: Что скажете? Гуюн не потрудился ответить на это. Он поднял глаза к потолку, набросил на плечи верхней одежды и ушёл прочь. Он собирался спокойно покинуть Дзяннань. В этом вопросе были замешаны и Линь Юань, и чёрный железный лагерь, но обеим сторонам не следовало бы принимать участие в этом деле. Им оставалось полагаться только на перо господина Яо. Когда Гу Юнь толкнул дверь, то он увидел во внутреннем дворе Чан Гэна. Юноша делал бамбуковую флейту. Вокруг него сидели Гэ Пансяо, Цао Нянзы и две маленькие дочери господина Яо. Чан Гэн очень старательно и терпеливо делал флейту для каждого из них. Его работа выглядела очень даже неплохо. Две маленькие девочки, которым ещё и 10 лет не исполнилось, веселились и прыгали вокруг юноши. Увидев Чангена, Гуюн почувствовал себя значительно лучше. Пусть маршал никогда не говорил об этом вслух, он всегда надеялся, что Чанген вырастет сообразительным, остроумным, молодым человеком, который не будет выпячивать свой ум наружу. что он станет праведным и доброжелательным, но и не лишённым решимости, что Чанган будет не таким нерешительным, как его отец, но и не таким вспыльчивым, как его мать. Человек, в которого вырос Чанган, сейчас был как раз тем, кого Гу Юнь хотел видеть перед собой, и даже в его внешнем облике проскальзывали лучшие черты обоих родителей. Гой Юнь подошёл к детям и забрал из рук Чангена флейту, которую юноша только начал делать. "А для меня есть одна", улыбнулся он. Мягкая улыбка исчезла с лица Чангена. Он забрал флейту назад и отдал её маленькой девочке, которая с нетерпением сидела у юноши под боком и ждала, когда он закончит для неё игрушку. "Это всего лишь детская игрушка, она слишком груба и проста". «И фу, пожалуйста, не делай из меня посмешище». Гуюнь промолчал. Маршал молча смотрел на флейту в руках маленькой девочки и заявил «Я хочу ее». Девочка, которая едва доставала до талии Гуюня, спрятала руки за спину и пристально посмотрела на маршала. Чангэн отложил инструменты, жестом показал Гэпан Сяо, чтобы тот забрал девочек, и они пошли куда-нибудь поиграть». а сам поднялся на ноги и последовал за Гуюнем. — И Фу возвращается на западные земли? — Да. — Возвращайся в столицу и получи аудиенцию у его величества, — сказал Гуюнь. — Не волнуйся, Джун Зе научит тебя всему, что тебе нужно будет сказать. Чан Гэн молча кивнул. — Ты совершил настоящий подвиг. — Ты совершил настоящий подвиг. Возможный император даже пожалует для тебя награду, сказал Гу Юнь. Он может вызвать тебя на суд, чтобы обсудить политические вопросы. Кто знает, может он даже позволит тебе отправиться на северо-западную границу и найти меня. Встретив Чангена через год разлуки, Гу Юнь отметил, что юноша уже подрос, став зрелым молодым человеком, который не терялся перед лицом смертельной опасности. Детство прошло, и Гуюнь стал более терпимо относиться к идее позволить Чангану отправиться на северо-запад. С этого дня можно считать, что между ними снова мир. Он думал, что сможет взять Чангана с собой и научить его чему-то новому, но даже если Гуюнь не сделает этого, после возвращения в столицу Чанган всё равно будет считать это разрешение заслуженной наградой. В тот год, когда Гу Юнь покинул поместье, Чан Ган пожелал поехать вместе с ним на северо-западную границу. Гу Юнь думал, что если Чан Ган теперь получит то, что хотел, он будет счастлив. Чан Ган неожиданно остановился, помолчал несколько секунд и затем сказал: "Ифу, я больше не хочу на западные земли". Глава 36. разными путями. Поражённый до глубины души, Гуюнь остолбенел. Это решительно отличалось от того, что он ожидал услышать от Чангана. Он немедля спросил: "Почему?" "Западные земли под надёжной защитой чёрного железного лагеря моего ифу", ответил Чанган. "Моё пребывание там принесёт лишь новые проблемы". Кроме того, я не смею обременять Ифу заботой о моих фальшивых заслугах, которые он желает присвоить мне, ведь это всё совершенно бессмысленно. Паузь Гуюн считал точно так же, однако стоило Чангэну самому завести разговор об этой ситуации, маршал вдруг почувствовал себя так, будто его окатили ледяной водой. Го Юнь едва смог сохранить безучастное выражение лица и ответил Чан Гэну: "В таком случае, будь по сему. Отправляйся в столицу, ты сможешь ежедневно посещать дворец, назначать аудиенции, заниматься делами управления и разрешать политические споры. Это тоже вполне приемлемо. У моего старого учителя есть несколько учеников. Ты можешь познакомиться с ними и Думаешь, это то, что меня интересует? Пока Чанган говорил, он посматривал в конец длинного узкого коридора. Усыпанный множеством раскрывшихся бутонов весенний сад был сплошь залит ярким золотом дзяннанского солнца. Правда, садовники господина Яо как-то судачили, что именно в это время наступает самый активный сезон цветения, хотя длится он недолго, от 10 дней до полутора месяцев. По крайней мере, они цвели именно здесь, в просторном саду, а не где-то там, на краю горизонта, у склона безлюдной горы, где им некому явить свою красоту, прежде чем они безмолвно увянут. Жизнь и смерть разделяют мгновение, не успеешь и глазом моргнуть, как твоё время иссякнет, и свидетелями кратчайшего мига красоты бытия тех цветов станут птицы, пролетающие мимо, и дикие звери. Разве им есть дело до них? Разве могут они постичь смысл сего чуда? Мгновению жизни цветка уподобились совершенно никчемные чувства, грызущее сердце ненависть и исцеляющее сердце любовь. — И фу! — произнес Чангэн. — Мастер Ляо Жань знаком со множеством незаурядных и выдающихся людей. Я хотел бы странствовать по свету вместе с ними. Я ни в коем случае не буду откладывать занятия по чтению и тренировке. — Э. Ты ещё что за чушь? Чан Гэн даже закончить не успел, как Гу Юнь перебил его сухим, кратким: "Нет". Чан Гэн молча встретился взглядом с Гу Юнем. Лицо маршала помрачнело. До сего момента Гу Юню даже не приходило в голову попытаться разгадать, какие эмоции могли скрываться в сердце юноши, стоявшего спиной к свету. И сейчас, вопреки всем ожиданиям, посмотрев Чангану прямо в глаза, Гу Юнь ощутил давящее чувство тревоги. Гу Юнь понял, что он ответил слишком резко. Немного смягчив голос и выражение лица, он произнёс: "Хорошо. Если тебе вдруг захотелось пойти поиграть, не спеши. Вернись в столицу и попроси дядю Вана предоставить тебе в сопровождении несколько охранников из поместья". И ещё одно условие я запрещаю тебе ехать туда, где нет императорской почтовой станции. Каждый раз, прибывая на новую станцию, ты должен будешь отправить мне письмо, в котором сообщишь о том, что ты в целости и сохранности. Чанген глухо добавил: и пусть весь путь за мной таскаются тюки с богатой одеждой и лучшей едой, да С тем же успехом я бы мог пойти поставить несколько курительных палочек в храм Хуго в сопровождении молодых барышень. Это сэкономило бы кучу сил и денег, Гуйюнь промолчал. Кто бы мог подумать, что этот ребёнок осмелится огрызаться. Более того, в каждое его изящное слово так непринуждённо вплетался скрытый смысл, это походило на колкую насмешку. Приподнятое настроение Гуюня, вдохновившегося весенними пейзажами в Дзянане, в мгновение рассеялось. Он подумал: "До сих пор он меня не слушается потому, что я слишком его баловал". Гуюнь ответил более строгим и нетерпеливым тоном: "Мир огромен, а человеческие сердца коварны. И что тут весёлого? Этот монах не способен даже постоять за себя". Он может только бежать от несчастья и унижаться, попрошайничая еду. Если с тобой что-нибудь приключится во время путешествия с ним, как прикажешь мне оправдываться перед почившим императором. Ах, вот как, равнодушно подумала Счангану. Значит, это из-за необходимости объясняться перед покойным императором. Если бы он узнал, что я всего лишь маленький ублюдок, рождённый той женщиной Сюнян, взявшийся неизвестно откуда, если бы он узнал об этом и наконец-то бы понял, что моё высочайшее происхождение лишь гнусная ложь, уловка, сбившая с толку императорскую семью, а он впал бы в ярость и вернулся к жизни только чтобы найти меня и убить. Каждый раз, когда он смотрел на Гу Юня, то чувствовал, будто его сердце мучительно медленно кромсают острым ножом, разрезая на жалкие кусочки. Его грех, камнем висевший на шее, только лишь тяжелел, и Чан Гэну не хотелось ничего больше, кроме как немедленно сбежать подальше от этого человека. В то же время Гу Юнь отказывался отпускать и крепко держал его. Он не знал этого, но в сердце Чан Гэна стремительно рождались новые, совершенно необузданные чувства, такие, как безграничная ненависть к Гу Юню. Однако же к счастью, Чан Гэн умел совладать с собой и быстро возвращался в нормальное состояние. Чан Гэн отвёл взгляд от Гу Юня и спокойно проговорил: "На днях Ай Фу сказал мне, что какой бы путь я ни выбрал, если этот путь, тот, который я хочу пройти сам, всё будет в порядке". Прошло всего несколько дней, а Ай Фу уже забирает свои слова обратно. Вспыхнувшее в груди Гуюня пламя обожгло его сердце. Я сказал, что хочу, чтобы ты всё тщательно обдумал. Считаешь, ты уже сделал это? Я хорошо подумал. Нет, подумай ещё раз. А после, когда ты как следует обо всём подумаешь, найди меня. Гуюнь не хотел ругать его, поэтому круто развернулся и быстро отправился прочь. Чанган наблюдал за удаляющейся фигурой. Маршал нервно стряхивал с плеч опавшие лепестки персиковых цветков. Позади юноши послышались лёгкие шаги. Чангану не нужно было поворачиваться, чтобы понять, кто стоял позади него. Чтобы мастер стал свидетелем такой сцены, как неловко, монах не смел появляться и показался лишь тогда, когда Гу Юнь ушёл. Лео Жань с облегчением явил своё лицо и произнёс: "Ван Дин Хо, благие намерения". Чан Гэн взглянул на свои ладони, на некогда тонкой коже появилось несколько багровых следов мозолей. Вот только на этих руках до сих пор не было ни одного шрама. "Я не хотел бы превратиться в ничтожество, которое только и может, что полагаться на его доброту", холодно произнёс Чан Гэн. Жалкий слуга лишь хотел обратить внимание на то, что ваше высочество немного перегнул палку, заметил монах. Если бы в мире существовал мудрец, постигший истину бытия, в юности он так или иначе воспитывался почтенными матерью и отцом, находясь под их безграничным покровительством. Однако по словам вашего высочества, получается, что все люди в этом мире несут на себе печать ничтожества. Большой сосуд долго делается, не стоит зазнаваться и проявлять излишнюю поспешность. Чанген ничего не ответил. Разумеется, он имел в виду совсем не это. Я разглядел выражение на лице вашего высочества, сказал монах. Похоже, яд добрался до ваших костей, Чанген Ашарашина посмотрел на монаха. Откуда он узнал о кости нечистоты? Монах продолжил: "В сердце каждого человека есть яд. Он может пребывать очень глубоко, а может и нет. Ваше высочество, в ваши годы вам не следует думать о подобном так много. Лучше отпустить изречные мысли". Откуда мастер узнать? Грустно улыбнулся Чан Гэн. Он всегда чувствовал всё, что его окружало: его императорский статус, его фальшивая личность. Всё для него украла Сюнь Нян. Может, однажды кто-нибудь тоже сможет это понять. Они раскроют правду и скажут, что он не заслужил того, что имел, и тогда он всё потеряет. Постоянное беспокойство вошло у Чангана в привычку. Именно поэтому в столице он чувствовал себя посторонним. Гу Юнь всегда оставался на стороне четвёртого принца, неустанно помогая ему двигаться по пути к светлому будущему. Но в какой-то момент Чанган осознал, что он не способен ради этого будущего возложить на алтарь своё сердце. Каждый день, глядя в зеркало, он видел перед собой не Цыду, а подземного дракона, барахтающегося в грязи, но его окружение старательно цепляло на него рога и чешую, стараясь облачить его в шкуру истинного дракона. Тем не менее, даже если у него будет множество величайших наград, он всё равно останется нигодным червём. тем, кто никогда не войдёт во дворец императора в статусе наследного принца. Именно поэтому лучше держаться подальше от столичных интриг, чтобы избежать неловкости в дальнейшем. А что касается Гуюня, радости и печали, которые он приносил в каждом слове его, ни намёка на неискренность. Такого не забыть, такое попросту невозможно вычеркнуть, выдрать из памяти. Это навсегда отпечаталось на костях Чангена. Он не мог обмануть себя и сказать, что легко сможет отпустить его. Просто чувствовал, что недостоин всего этого. Чанген решил не продолжать отчитывать самого себя. Вскоре он собрался и снова обратился к монаху. Ах, да, мастер, я всегда хотел спросить у вас, в конце концов, что это за болезнь, от которой страдал мой Ифу? В Восточном море он очень странно себя вел, однако он отказался мне о чем-то рассказывать. Монах поспешно покачал головой и быстро ответил. «Амитабха, монах не смеет обсуждать подобное». Чангэн нахмурился и спросил. «Он кичит со своим влиянием, а ты все равно помог ему, не принимая это в расчет». «Неужели Андин-Хоу из тех, кто начнет бессмысленно кичиться своим влиянием?» — со смехом сказал монах. «Если он не хочет говорить об этом, то это не потому, что он боится, если о его слабостях узнают другие. Возможно, это слабость, вросшая в его тело чешуйка, яд в его сердце. Кто посмеет прикоснуться к самому уязвимому месту Андин-Хоу?» Вашего высочества, прошу, пощадите и позвольте монаху сохранить его жизнь. Чанген снова нахмурился. Го Юню было не просто сбежать из плена жёлтых песков западной пустыни Сали. Эти несколько дней он думал наслаждаться пейзажами Дзяннани, прокатиться верхом на лошади, покататься на лодке по озеру, налюбоваться прекрасными дамами и прочее. В общем, перед тем, как вернуться на границу, он всего-навсего хотел немного отдохнуть. А что в итоге? Всего пара колких фраз Чангена испортила ему настроение, и сейчас он отсиживался в своей комнате, не желая ступить ни единого шага за порог. Достаточно было только взглянуть на Чангена, и маршал уже впадал в ярость. Впрочем, на Яо Дженя это тоже распространялось. хотя куда больше Гуюнь был зол на этого плешивого осла Ляо Жаня. Две испорченные малявки семьи Яо продолжали нарочито громко дуть в свои флейты, а не шумели точно пара крикливых попугаев. Слушиваясь в игру двух маленьких девочек, Гуюнь невольно вспомнил, как Чангэн вырвал флейту из его рук и разозлился еще сильнее. Разве прежде он не дарил такие вещи своему и фу, как он так быстро изменился? Так жаль, что родители и их дети, связанные одной лишь судьбой, остаются таковыми недолго. Даже в настоящих семьях, где всех объединяет близкое родство, нередко случается такое, что уж говорить о незнакомцах, подобных им, ведь они даже не были связаны кровными узами». Поздним вечером во двор поместья господина Яо приземлился чёрный орёл. Великий маршал генерал Шэнь просил передать вам письмо. Гу Юнь унял свой гнев и взял протянутый ему конверт. Развернув его, маршал обнаружил, что сообщение полностью отличается от привычных длинных тирад, которыми грешил Шэнь И. В письме было написано всего три слова: Срочно. Скорее назад. От Линь Юань до ситуации, касающихся жизни и смерти на поле брани, не было ничего, чего бы Шэнь И не встречал на своём пути раньше. Если бы не возник столь неотложный вопрос, он бы не писал срочные письма с настоятельным призывом вернуться. Маршал, обратился солдат. По вашему, я понял, отрезал Гу Юнь. Ничего не говорите, мы отправляемся завтра. До этого письма Гу Юнь думал задержаться в Дзянане ещё на пару дней, чтобы после снова поговорить с Чан Геном, но Шэнь И настоятельно взывал к возвращению. У Гу Юня просто не было другого выбора. Маршал дважды прошёлся по комнате, затем покинул её, чтобы найти Чан Гена. Юноша занимался с мечом во внутреннем дворе поместья. Гу Юнь молча стоял и наблюдал за Чанганом. Затем он развернулся и обнажил клинок, взятый из пояса чёрного орла, который не успел снять обмундирование. Ширина лезвия тяжёлого меча соотносилась с шириной мужской ладони. Гу Юнь сжал меч так, будто в его руках оказалась переевая метёлка. Берегись! Не успел он договорить, как его клинок со свистом разрезал холодный воздух, мелькнув прямо перед носом Чангана. Юноша решительно поднял свой меч, защищаясь, и не отступил ни на шаг. "Он многому научился", подумал Гу Юнь. В его руках заметно прибавилось силы. Воспользовавшись давлением клинка Чангана, маршал подпрыгнул, а его меч обрисовал в воздухе подобный полунонию круг. Чан Гэн не осмелился противостоять технике Гу Юня и немедленно сделал несколько шагов назад. Юноше не хватило опыта, чтобы защититься от тяжёлого удара Гу Юня. Меч в руках маршала напоминал призрачный змеиный силуэт. В мгновение ока маршал сделал три режущих выпада. Чанген держал меч перед грудью, отражая быстрые удары, но с каждым шагом он всё ближе и ближе подбирался к стене, пока не оказался зажат в угол. Юноша высоко подпрыгнул, и стремясь взобраться повыше, наступил одной ногой на широкое лезвие меча Гу Юня. Маршал похвалил Чангена, но внезапно ослабил хватку на рукояти клинка. Чанган тут же почувствовал, что теряет опору, и упал на землю. Затем Гуюн вновь крепко взял тёмный меч в руку и вытянул его, аккуратно нажав кончиком меча на плечо юноши, не успевшего подняться. По всему телу Чангана пробежали мурашки от грозного вида тёмного клинка. Гуюнь улыбнулся, похлопал Чангэну по плечу кончиком меча, а затем бросил клинок обратно черному орлу, стоявшему за его спиной. — Неплохо. Время прошло не впустую. Ты усердно тренировался. Чангэн потер слегка онемевшее запястье. — Но я все еще не так хорош, как и Фу. — Хм, — выдохнул Гуюнь. — Да, действительно, ты сильно не дотягиваешь. Чанган ничего не ответил. При обычных обстоятельствах разве он не должен был сначала сказать несколько слов похвалы, а только потом раздавать множество советов? Он сейчас что, использовал его, чтобы снова повыпендриваться? Этот Ифу вообще может вести себя благопристойно. Если ты приедешь в лагерь на северо-западной границе, я смогу лично обучать тебя. заверил его Гуюн. Конечно же, он опять завёл об этом разговор. Чан Гэн не смог сдержать смех. Так странно, когда этот человек действительно чего-то хотел, он был готов перепробовать все возможные и невозможные способы, рискнуть всем, чтобы в конце концов получить желаемое. Но когда такой человек начинает понимать, что ему это больше не нужно, то обязательно вскоре обнаружит это у порога. Как-то раз в поместье Андинхоу я задал вопрос своему наставнику: "Когда Ифу был молод, занимался фехтованием и боевыми искусствами в поместье. Как же Ифу стал таким могущественным?" Тогда наставник объяснил мне: "Зависит от того, сколько усилий человек готов потратить на обучение". Однако, чтобы обрести силу подобную Ифу, человек должен пройти через множество смертельно опасных поединков на поле боя, и уже не важно, кто будет твоим учителем. Улыбка исчезла с лица Гуюня. "Ифу", произнёс Чанган. "Я всё хорошо обдумал. Я всё-таки хочу отправиться в путешествие и увидеть мир". Гуюнь нахмурился. Неужели небо и земля в столице и небо и земля на границах великой Лян настолько разнятся? Что же ещё ты хочешь увидеть? Тебе уже недостаточно великой Лян? Хочешь отплыть в западные страны? Похоже, эта парочка, отец и сын, решили схлестнуться вновь в славясском поединке. Чёрный орёл смиренно стоял позади, не смея издать ни звука. А высокий небесный убийца сжал пальцы на рукояти своего длинного клинка, притворяясь кучкой угля, той, что просто забыли вынести. Чанген не проронил ни слова и встретившийся взглядом с Гуюнем, словно заглянул тому в душу. На мгновение ему захотелось извергнуть из себя всё, что он подавлял до этих пор в своём сердце, однако быстро отказался от этой затеи. Достаточно было представить себе возможную реакцию Гуюня на подобное. Юноша осознал, что Гуюнь не сможет справиться с этим. "Тебе не нужно ничего говорить", предупредил его Гуюнь. "Я не хочу знать, откуда у тебя взялись такие мысли. Завтра ты скажешь монаху, чтобы проваливал прочь. Ты же вернёшься в столицу". Если не хочешь ехать на северо-запад, оставайся дома и не смей никуда уходить. Чангану очень хотелось выкрикнуть: "Поместье не мой дом". Едва обидные слова коснулись его губ, как Чанган поспешил закрыть свой рот и проглотить рвущиеся наружу слова. В глубине души Чанган боялся, что его слова глубоко ранят сердце Гуюня. Пусть юноша и не знал, есть ли у Гуюня сердце, способное ощутить эту боль. «И фу», — тихо сказал Чангэн, — «я потревожил тебя, и ты прибыл сюда с далекой северо-западной границы. Мне действительно очень жаль, но если ты не хочешь говорить о причинах, я буду действовать только по своему усмотрению. Я сбежал однажды, я могу сбежать во второй раз». Ты не сможешь присматривать за мной вечно, а охрана поместья не удержит меня. Гуюнь был в ярости. Его сердце всегда тянулось в поместье. Как бы сильно он ни презирал идею вернуться в столицу, всегда думал о том, что ему наконец-то удастся вернуться домой. Этого дня он ждал с нетерпением, но сейчас он осознал, что в глазах Чангена это место ничем не отличалось от тюрьмы. Поживём Увидим, ответил Гуюнь. В очередной раз они расставались на дурной ноте. Чёрный орёл немедленно последовал за Гуюнем. Они не отошли далеко, но Гуюня не волновало, слышит его Чанган или нет. Завтра вы отправитесь не со мной, холодно приказал маршал. Отправляйтесь с его высочеством четвёртым принцем в столицу и не позволяйте ему и шагу сделать из города. Вас понял, отчеканил солдат. Когда городские ворота охватывает пожар, рыбе в пруду приходится плохо, и чёрного орла можно обдать лютым пламенем, пух и перья его обгорят, и он превратится в плешивого петуха. Вот досада. Ранним утром на следующий день Гуюнь, преисполненный гнева, покинул поместье господина Яо. Он больше не разговаривал с Чангеном. Уже собираясь отправиться в путь, в конец растерявший совесть Энденхоу незаметно прокрался во двор и украл лежавшую на качелях бамбуковую флейту пятилетнего ребёнка господина Яо. Когда девочка проснулась и обнаружила, что её флейта пропала, то весь день рыдала от горя. А Гуюнь вернулся на границу гораздо быстрее, чем добирался в Дзяннань, и первое, что он произнёс, когда приземлился: "Приготовь лекарство". Шэнь И спросил со строгим лицом: "Ты до сих пор можешь слышать?" "Да", ответил Гуюн. "Но это ненадолго. Если есть что-то важное, говори быстро". Шэнь И достал несколько листов бумаги. "Это признание Ша Цзы. Его никто не видел. Я лично допрашивал его и ждал, когда вернётся маршал, чтобы принять решение". Гуйюнь принялся читать признание, одним взглядом охватывая десять строк. По пути к шатрам он внезапно остановился и скомкал бумагу в руке. В эту секунду выражение его лица внушало неподдельный ужас. Ша Сэдзы вторгся на шелковый путь исключительно из-за его удачного расположения, но его истинной целью была Лоулань — В его руках стоит думать. Была Лоуланская карта сокровищ, а сокровищем на удивление оказалась шахта Цзылюдзыня. Маршал приглушённым тоном обратился Шэнь И: "Это очень серьёзное дело. Доложить о нём императорскому двору". "Нет", быстро ответил Гу Юнь. Задумавшись, он спросил у Шэнь И: "Где карта?" Шэнь И говорил шёпотом, но довольно чётко, чтобы Гу Юнь мог его расслышать. Ша Цзы сделал тут ировку на животе. Развён не сообщил, откуда он её взял. Её украли, ответил Шэнь И. Эти пустынные головорезы бесчинствуют на всех четырёх сторонах света и никого не боятся. Они грабят всех, с кем столкнутся. Людей великой илян, небольшой страны на западной границе западных иноземцев, даже сами бандиты не знают, откуда у них взялась эта карта. Она просто оказалась в числе награбленных ими трофеев. Ха, задумчиво прищурил глаза Гуйони. Пейзаж перед его глазами начал размываться. Он смотрел на далекий процветающий лоулань, горящий тысячами огней. На городской стене сидел лоуланьский мальчик и играл на однострунном инструменте. Он улыбался и хохотал, глядя в сторону Гуюня. Маршалу больше не хватало сил резвиться с лоуланьскими жителями, которые только и умели что есть и пить. Он вернул Шэнь И скомканные листочки бумаги и приказал. уничтожить свидетеля. Шэнь И кивнул и отступил на шаг назад. Устрани его и избавься от трупа, скрой все следы. Гуюнь почти не шеверил губами, звуки точно застревали в нём. Бандитов тоже. Просто объясни, что они собирались сбежать. У нас не было другого выбора, кроме как уничтожить их. Это дело касается только нас двоих. Если кто-то об этом узнает, то лишь от тебя. Немедленно выясни, откуда взялась эта карта. Вас понял, отозвался Шэнь И. Через секунду он всё же решил задать вопрос, волновавший его. Маршал, до меня дошли слухи из столицы, что Вэй Ван был заключён в тюрьму. Это так? Ты сам сказал, что это всего лишь слухи. Императорский указ ещё не прислали. Не строй догадок и немедленно приступай к работе. Так точно. быстро ответил Шэнь И. Следы усталости не исчезли с лица Гу Юня. Он продолжал неподвижно стоять на одном месте, потирая уголки глаз. Ему оставалось только надеяться, что он не слишком остро отреагировал на эту карту сокровищ, взявшуюся непонятно откуда. Последствия трагедии, связанной с драконами в Дунхай, ещё окончательно не улеглись, а на северо-западной границе случился такой небывалый инцидент. Гуюнь не мог избавиться от мысли, что череда этих событий далеко не случайна. Спустя полмесяца перед его императорским величеством Лифеном лежало две докладные записки о ситуации в Дзяннане. Алифен постучал по столу, и в рабочий кабинет императора вскоре явился мужчина на вид лет 40 или чуть старше, а он принёс правую лампу. Этот человек был кровным дядей его величества, князем Го. Именно князь являлся любимейшим подданным императорского дворца. Алифен развернул первый доклад. Он был написан в соответствии с тем, что Гуюн и Яо Дзэнь обсуждали в тот день, воздавая хвалу всем дяннанским чиновникам от мало до велика, а затем воспевали их подвиги и прославляли добродетели. Закончив читать первый доклад, император ничего не сказал и потянулся за вторым докладом. Это сообщение было совершенно конфиденциально, и всё, что было написано в нём, полностью отличалось от того, о чём было написано в предыдущем докладе. В тот день Анденхоу и дюжина солдат батальона Чёрные орлы из Чёрного железного лагеря появились в Донхай и захватили главу мятежников. По признанию главы повстанцев, на его корабле находилась женщина. Она вела себя скрытно и осторожно. Она подозревается в принадлежности к Лин Юань, а также к принадлежности к старому знакомому Ань Динхоугу Юня. Когда Ли Фан закончил читать, то вновь ничего не сказал и передал обе докладные записки князю Го. Князь Го быстро пробежался по тексту и внимательно посмотрел на совершенно бесстрастное выражение лица императора, силясь понять, о чём же его величество сейчас думает. Ваше величество, начал князь Го участие Андинхоу в этом деле. Пусть у него достаточно заслуг, но самовольно бросить свой долг. У него есть чёрные орлы. Они позволяют ему путешествовать на тысячи ли, пересекая всю центральную равнину. Это дело нескольких дней. Пусть он и оставил свой пост, но он действовал не по своей воле. Только мы не уверены, как могло произойти подобное совпадение. Какую роль во всех этих делах играет Ан-Дин-Хоу? Князь Го сузил глаза. Он как будто что-то понял. Ли Фен постучал тонкими пальцами по столу. Там еще был этот павильон. Лин-Юань. Лин-Юань, который столько лет скрывался в недрах рек и озер. Почему они появились так внезапно? И когда Гу Юнь связался с ними, Линь Юань ушёл глубоко под воду в эру благоденствующего и процветающего мира, но внезапно вынырнул в тяжёлые и опасные времена. Князь Го глубоко вздохнул. "Ваше величество хочет сказать, что у Гу Юня есть скрытые мотивы?" Ли Фэн взглянул на подчинённого, и его губы изогнулись в улыбке. О чём говорит дядя самого императора? Дядя Шэлю рос вместе с нами. Подавление восстания значительный подвиг. Или от подобных слов уверноподданного сановника холод на сердце. Князь Го не понимал, что император имел в виду. Он собирался вторить ему, но не решился ответить. Наша родина «Великая Лян простирается на десять тысяч ли с севера на юг, на все четыре стороны света, охватывая реки и горы. Безопасность наших границ держится на плечах одного человека», — провозгласил Лифен. «Разве мы не должны начать думать о том, что наш маленький дядя может умереть от чрезмерной усталости?» Мы всё время думаем об этом, и, похоже, пришло время найти того, кто сможет разделить тяготы его службы. Конец первого тома.